а затем прекратилось. Что там? У Асукадина был бинокль, через который он смотрел в совершенно лестница на парк. Уже темнело, поэтому он едва видел. Несколько человек лежат на земле. Что? Конечно же, этот бугипоп не мог быть таким сильным. Тогда он был здесь. Что происходит? спросила Арихатая привязанные к столбу в центре крыши. Больше нельзя терять ни секунды, сказала Сукай, стоя к ней спиной. Немедленно приступаем к нашему соглашению. Даже сейчас лицо Аи не изменилось. Ох, тогда развяжи меня, спокойно сказала она. Хорошо, Асукай повернулся к ней, но внезапно застыл на месте. Он опоздал. Прямо позади арихата стояла тень. Но что-то не так. Эта тень короче, чем у Тенегути Масаки. "Кто ты?" воскликнула Сукай. А я обернулась. Выражение лица застыло. "Нет". Тень выглядела так, словно росла прямо из тьмы. Она открыла рот. "Не удивляйтесь так, камила кун Ты ведь узнала меня?" "Что?" А Сукай посмотрел на Аю. Ему трудно было представить, что эта фигура является её союзником. Тогда кто же ты? Ты уже знаешь, кто я, тихо сказала тень. У Асукая голова пошла кругом. Во имя Господа Бога, что тут творится? Он ничего не понимал. Но после всего, что было сделано, он не мог ни перед чем отступить. Точно. Асукай резко выхватил из кармана пистолет, который взял у Кинукавы Катоя. И выстрелил, не колеблясь. Призрачная фигура легко уклонилась. На это время Асукай подскочил Кая. "Стоять, иначе убью", сказал он, одной рукой обхватив Аю, другой целясь тень. "Какой же ты филантроп, мыслитель", сказала тень. Асукай нахмурился. "Если тебе известно это имя, то что? Ты не оставишь меня в живых? Это не важно. Давай, делай, что собирался". Неожиданно произнесла тень: "Что? Ты правильно понял. Делай так, как считаешь нужным. Если я буду против, ты поймёшь". "Конечно, если сможешь", добавила тень с усмешкой. Асука мельком глянул в сторону Аи. Её лицо побелело от страха. Она несомненно видела в этой тени врага. "Кто он такой, чёрт возьми? Он никогда не встречал таких людей. Хуже того, Я не вижу, что у него на груди. А не был власти над ним. Я никогда не видел его. Я никогда не видел его ранее. Так почему? Почему у меня такое чувство, что я знаю его? Словно он уже встречал кого-то похожего. Но как такое может быть? Что? Почему ты колеблешься? Проворчала тень. Давай, действуй. Как будто он готовил какой-то большой розыгрыш, но в основе своей абсолютно не смешной. Ах. Асукай обратил свой взгляд к Ае. Она совладала со своим страхом и тоже посмотрела на него. Затем её глаза закрылись. Асукай потянулся к цветку на её груди, но рука прошла насквозь. Не веря своим глазам, он попробовал снова, но его рука по-прежнему проходила через грудь. Не в силах что-либо схватить. Что? Почему? Запаниковала, Сукай. Он делал это столько раз, и так легко, но с ней ничего не получалось. Почему я не могу до нее дотронуться? воскликнул он. А и открыла глаза. На ее лице отразилось одиночество. "Я предполагала, что такое может произойти", мягко сказала она. "Что? Что это значит?" Вы хотите что-то сделать с человечеством, верно? Поэтому вам нужна я. Но это не сработало. Почему? Потому что я не человек. Её голос наполнился смирением. Лицо Сукай дёрнулось. Тень сказала: "Витиш, в любом случае ты проиграл". И двинулась к нему. О! А, Асукай шатаясь попятился Тая. Как такое могло произойти? Когда-то впервые встретил эту девочку, твое поражение было предрешено. Не надо быть Сандзо, чтобы понять, что всё решается до начала битвы. Примечание переводчика. Сандзу великий китайский стратег, автор книги Искусство войны и цитата. Всё решается до начала битвы. К тому же Сандзу имеет китайское произношение. Когда японцы увидели иероглиф его имени, они прочитали его по-своему. Сонси Поэтому существует множество других значений для сон и си, что часто используется как основа для шуток. Но это же ты и та девочка, что бы не заставляла вас оказаться вместе. Всё то, что нельзя объяснить, ироничный поворот судьбы. Не знаю, но ты уже проиграл. Объявила тень голосом холодным, как лёд. А сукай попытался вспомнить, когда и как он встретил Арихатуаю, но не смог. Это просто. Он пятился всё быстрее. Тень преследовала отступающего Сукая и оказалась прямо перед рыхатой Аи. Если бы ты заглянул в на то, что могло здесь произойти, мыслитель. Если бы ты поверил в свой вариант как единственно возможный, то возникли бы и другие, которых ты меньше всего ожидаешь, и уничтожили бы тебя на корню. Но взгляд тени был направлен не на Сукая едино, а на что-то позади него. «О-о-о-о...» Пятясь, Асукай столкнулся с чем-то твёрдым. Семь цилиндров, излучавших зловещее свечение. Глаза Асукай широко раскрылись. Он потянулся к клапану. В таком случае, прокричал он и попробовал скрыть сосуд, наполненный смертью. Но рука отказывалась подчиняться. «О-о-о...» Его трясло, как осиновый лист. Он не мог этого сделать. Это невозможно, мыслитель. Спокойно сказала тень. Абсолютно невозможно. Ему не прорваться. О ком бы тень ни говорила, впервые её голос звучал немного грустно. Всё, что ты можешь сделать умереть. Других вариантов у тебя нет. А. Даже если в апреле пойдёт снег, мыслитель, он растает от весны. Он никогда не скопится. А. Ноги, сука, подогнулись. По крыше пронёсся сильнейший порыв ветра. Ветер был таким сильным, что даже привязанные к столбу Аи пришлось держаться. Тень осталась неподвижной, а Сукай совершенно сбил с ног. Он покатился к краю крыши. А. Его лицо абсолютно ничего не выражало. Он словно сдался. По краю крыши недостроенной башни отсутствовало ограждение. Но когда Сукай спотыкался и падал, Он все же пытался ухватить руками воздух. Он уже не знал, кем являлся. Он открыл рот, но не смог выговорить ни слова. Под ним была лишь пустота. Сверкнула проволока. Несколько струн, незаметных для глаза, просвистели в воздухе, обматывая падающий объект. Они выдержали вес этого объекта и остановили его подвесив в тем самом воздухе без возможности двигаться. И человек в пашке, который выпустил эти струны, привязал их к трубе. Вот и всё. Он больше не сделал ни единого движения. Глаза Айши широко раскрылись. Что ты делаешь? А? Он что, умер? Ты убил его? Ох, давай посмотрим. Ну, у него, кажется, легкий обморок. Почему ты спас его? Он не стоит того, чтобы его убивать, ответил человек в плаще. Аэ была поражена. У неё не было слов. Насколько он силён без мыслителя? Он всего лишь вернулся к прежней сущности. Он больше не мой враг. Аэ затаила дыхание. Враг человека в плаще. Значит, сказала Ая дрожащим голосом. Значит, ты не остановился бы? Если бы это был враг в чистом виде. Точно, коротко ответил человек и спрятал руку под плащ. Когда он её снова вытащит, то будет держать нож. А сглотнула. Человек в плаще направился к ней. На этот раз она не закрыла глаза. Она просто не могла их закрыть. Взгляд этого человека был направлен прямо в её глаза, не позволяя ей двинуться с места. Она не могла даже думать. Он остановился прямо перед ней и взмахнул ножом. В лезвие её ухватило последние лучи заходящего солнца. А! Едва не скрикнула она, но её прервал лезгущий звук, который раздался в следующую секунду. Нож разрезал и цепи на наручниках, и канат, которым она была привязана к столбу. А! Не обращая внимания на удивление Аи, он посмотрел на семь цилиндров. Полокая, я могу их и не трогать. Уверен, в ближайшие дни к организацетова это уберёт. Но пусть ими занимаются специалисты, наивно сказал он. Примечание переводчика: Пусть ими занимаются специалисты. На самом деле Быгопов сказал: мочева, мочия. Или оставь мочи их создателям. Мочи — это мягкое липкое рисовое угощение. Но так как это звучало бы слишком странно и неправдоподобно, мы нашли более подходящую альтернативу. При условии, что читатель сможет тотчас об этом узнать. Почему? спросила Ая, глядя на свои освобождённые руки, а затем на человека в плаще. Хм? Разве я не твой враг? Почему ты помог мне? Почему ты мой враг? Но я я не человек. И Да, ты говорила, но это ничего не меняет, решительно сказал человек в плаще. Ничего. Асука один не смог ничего с тобой сделать из-за твоей физической природы. А ведь он наделил жуткого э. Там его труп. Если опускаться до физического состояния, то монстр должен интересоваться более великими проблемами, в отличие от тебя. Но Асука один неправильно понял твои возможности. Что и стало его фатальной ошибкой. Точно не знаю, в чём была его сила, но это как-то связано с видением людских сердец. Однако человеческое сердце само по себе не может быть полным. Это нелегко осознать. Сердце это всего лишь продукт коммуникации с другими. И для истинной личности, и для чего-либо эхо, он является неидеальным. идеальным. Асукадин не понял этого. Неважно, как ты изменил человеческое сердце. Это лишь вершина айсберга, и в конечном итоге оно всё равно примет первоначальный вид. Именно поэтому я сначала не обратил внимания на самого Асукадина. Сколько бы людских сердец он не разобрал, в этом нет ничего особенного. Даже если бы он забрал твое сердце, оно бы возвратилось вновь. Видишь ли, глубоко внутри тебя есть за что бороться. Э-э а... И поэтому односторонняя сила, какая была у сука Дина, не повлияла на тебя. А я приложила руки к груди. Она почувствовала, что там есть что-то очень горячее. Когда она думала об этом, то становилась смелой. Она знала, оно здесь. Но, но Организация ТОВА не твои враги, я сама Организация ТОВА не является моим врагом. Хотя я понятия не имею, чего они добиваются, и я иногда реагирую на их агентов. Он пожал плечами под плащом. А я не могла придумать аргументов. Она уже ничего не понимала. Если тебе некуда пойти, есть очень странная девочка которую зовут Ведьма огня. Расскажи всё ей. Уверен, она тебе поможет. Она более сочувствующая, нежели я. А я поняла голову. Но она хотела ещё кое-что спросить. Последний вопрос. Если ты игнорировал его, зачем пришёл сюда? Зачем спас меня? Ох. На лице человека в плаще появилось странное несимметричное подобие улыбка, или даже ухмылка. Это долгая история. Скажем так, я не собирался тебя спасать. Кое-кто попросил. Кто? Человек в плаще выглядел поражённым. Ты правда не знаешь? Э-э, пронёсся один порыв ветра, а эта ропливо схватилась за столб. Когда она вновь подняла глаза, на крыше никого, кроме неё, не было. Только ветер. Ух, боже. Чёрт возьми, простонал я, волоча своё парализованное тело через пыльный парк. Я даже не мог встать на ноги. Голова шла кругом. Всё, что я сейчас мог, оставаться в сознании. Настоящий куда-то ушёл, оставив меня тут. Я в отчаянии стиснул зубы. Чёрт, чёрт! Рука соскользнула, и я ударился подбородком о землю. Ух пытаясь держаться в сознании, я всё двигался вперёд и обнаружил перед собой девушку. Она стояла на коленях, опустив ладони, но если присмотреться, то можно было увидеть, что она плавает в воздухе, не касаясь земли. Она прекрасна. Я с удивлением смотрел на неё. Это, наверное, призрак. Я мог видеть сквозь неё. Она что-то напевала. Мелодия спокойная, Но такое чувство, что это часть более длинной и более звучной музыки, и лишь ритм создавал умиротворение, как в момент спокойствия в центре буря. Очень красивый музыкальный отрывок. И вот он, прошептала она. Музыка звучала всё спокойнее, её голос тоже был спокойным. А сукэ тоже волновался об изъянах. Я знала это, но видеть недостаточно. Значит, лишь освободить пространство для рождения чего-то нового. Однако этого недостаточно для прорыва. У неё был такой слабый голос, однако я отлично её слышал, словно она шептала мне прямо в ухо. Она посмотрела на меня. "Ты производишь невероятное впечатление", сказала она, словно знала меня. Я не ответил. Со мной покончено. Но пока существуют такие сильные люди, как ты, я уверена, однажды кто-нибудь совершит прорыв, улыбнулась она. Это была невероятно блестящая, полная надежды улыбка, абсолютная противоположность лицу настоящего. Затем она раскошелилась, словно под давлением. Потрясённый, я подполз туда, где она только что была. Ничего. Кроме еле заметного белого пятна на земле, как будто снег собрался в одной точке, я сейчас же отошёл. Казалось, мой организм абсолютно вымотался. Не знаю почему, но я подумал, что в этот момент всё закончилось. Это конец. Черта подведена. Я услышал позади себя шаги.